Тэш смотрела, как за Риш цепочкой тянутся к лифту все младшие арковы. Пока не приехала машина леди Элис, Риш решила спуститься с ними вниз и показать ближайшие окрестности, а потом вернуться и подождать в баре отеля. Вообще-то Тэш хотелось бы преподать краткий курс бараяра всей своей семье до ужина, если бы ей только позволили вставить слово, но беседа наедине с папой, бабушкой и баронессой тоже подойдет. Риш пообещала, что постарается по возможности просветить остальных. Она позвонила в дверь, ведущую в общую гостиную, и голос матери пригласил ее войти. Проскользнув внутрь, те же увидела, что трое старших собрались вокруг круглого столика-головида, показывающего сейчас что-то похожее на крупномасштабную карту города. Бабушка коснулась панели управления, изображение головокружительно расплылось, затем снова появилась карта. «Это точно не здесь», — пожаловалась она с воршливой ноткой в обычно идеально модулированном голосе. «Вряд ли они могли его передвинуть», — резонно заметил папа. «Зато, похоже, они передвинули все вокруг». Бабушка подняла взгляд. «А, это ты, Тэш. Прекрасно». «Тебе удалось договориться, чтобы нас забрали пораньше?» — уточнила баронесса. «Ты им объяснила, что моя мать хочет увидеть фрагмент старого города, который она когда-то знала?» «Да», — ответила Тэш, — «Леди Элис сказала, что Кристос будет очень рад. Вообще-то, когда он учился на шофера, ему пришлось запомнить все до одной улицы в Фарбар-Султане, и ему нечасто приходится бывать в старых районах». «Знание местности может быть полезно», — согласился папа. «А что вы ищете?» Тэш уселась между папой и баронессой, и оба ее крепко и радушно обняли. Это было непривычно». Обычно баронесса не выражала своих чувств физически и, наверное, прекратит через день-другой. Должно быть, она по-настоящему перепугалась за Тэш, пока, ничего о ней не зная, летела от потерянного дома на землю, потом на искобар и затем сюда. Тэш бы тоже боялась за родителей, догадываясь она, что они живы. Трудно сказать, что было бы хуже – горе потери или этот страх. «Старый форский особняк, известный под странным именем Лестничный тупик», ответила бабушка, вглядываясь в изображение. «Я там работала во времена девятой сатрапии». Так цитагандийцы называли то, что сами бароярцы прозвали цитагандийской оккупацией. «Работала?» — с растущим интересом переспросила Тэш. «В детстве она воспринимала бабушку как есть и не задумывалась, каким было ее долгое прошлое». Я думала, Хауджон и гемгенералов не работают. Баронесса подняла брови. Но ведь не в захудалой грязной конторе, Тэш. Узнав о том, как ее дочь пыталась зарабатывать на жизнь, баронесса осталась крайне недовольна. Бабушка поджала губы. «Понимаешь, когда меня изгнали из Хаутов, я уже была генетиком с хорошим образованием. Я просто не прошла отбор, не добрала совсем немного». Хотя для нас, девушек с внешних планет, всегда было труднее соперничать с хауд женщинами самой этой кита. Ведь у них был доступ к самым свежим разработкам. Меня предназначили в пару генералу Гемы Стифу именно потому, что он получил назначение в девятую Сатрапию, а программе Звездных Яслей тогда потребовался в их лабораторию надежный ассистент. Та, что занимала эту должность до меня, Погибла от бомбы этих мерзких партизан. Она даже не была целью нападения. Ей просто не повезло оказаться не в том месте и не в то время. Бабушка неодобрительно фыркнула. Трудно было сказать, что она не одобряла. Партизан, их тактику или неверное определение ценности их нечаянной жертвы. У звездных яслей было представительство на Бараяре? И бароярцы это знали? Айвен Ксаф ничего такого не рассказывал. И она сама не натыкалась на подобные упоминания во время своих недавних изысканий, чем бы оно там ни занималось. Бабушка отмахнулась. Это были вполне простые, очевидные вещи. Комплексные генные изыскания и сбор библиотеки генов населения планеты. Так называемый период изоляции Бараяра стал уникальным природным генетическим экспериментом, который нельзя было упустить. «Конечно, мы надеялись на открытие, какую-нибудь новую мутацию или их серию, пригодная для извлечения и внедрения в высшегенный базис. Но, увы, за 20 лет изысканий, которые, несмотря на масштаб задачи, финансировались скудно и не имели достаточной поддержки, мы обнаружили лишь новые генетические заболевания. Возможно, 600 лет недостаточно?» чтобы в популяции развелись и прошли отбор новые силы. Жаль, что эту планету открыли так быстро. Кое-кто из комарцев согласился бы с ней. Правда, по совсем иным причинам. А у тебя здесь было... что? Лаборатория в этом старом особняке? Под ним, если быть точным. Поколением ранее это здание принадлежало какому-то графу. Потом оно было передано младшим членам семейства. Затем его экспроприировало правительство Сатрапии. Хаудзайя, глава нашей группы, была им не слишком довольна. Зато оно предоставляло в должной мере скрытный вход в нашу рабочую зону. Сама лаборатория по тем временам была неплохая, с барьерами биозащиты и много чем еще. Тэш никак не могла понять. Но если вы просто собирали библиотеку генов, Зачем понадобилась всякая хитрая биозащита? — Всякое бывает, — туманно ответила бабушка. Тэш попыталась обдумать эту мысль. Мысль никак не отвязывалась. — Да? — Сидеть с разинутым ртом тебе не к лицу, Тэш, — заметила баронесса. — Не отвлекайся. Это важно для нашего будущего. — Вообще-то, пока они говорят о прошлом, о скрипучей древней старине... Тэш подавила вздох и постаралась сделать внимательное лицо. Ей надо поспешить, чтобы рассказать им больше про леди Элис, прежде чем... Но все же мы имели дело с гемами, дорогая. Хаудзайя использовала свои собственные ресурсы в качестве обычной предосторожности. Бабушка поджала губы и продолжила рассказ. «Здесь, в Фарбар Султане, был только региональный филиал, ты же понимаешь». Основные лаборатории располагались на орбитальной станции, которую в суматохе отбытия потом сожгли в атмосфере. Я побывала на ней всего лишь раз, потому что была слишком молодой для такого назначения. На станции стояло гораздо лучшее оборудование, чем у нас внизу. Какая бессмысленная потеря! Что ж, хотя бы все данные с нее спасли. Что снова приводит нас, Тэш? — К твоему молодому человеку, — пророкотал папа. — Что? — На этот раз Тэш удалось удержать челюсть на месте. — У тебя было время его изучить. Что ты можешь сказать о рычагах воздействия на него? — То есть... — Тэш, — нетерпеливо одернула ее баронесса, но папа остановил ее взмахом руки. — Например, жаден ли он до власти? — Престижа? — Денег? — Не знаю. — Как можно не знать такие основополагающие вещи? — спросила баронесса. Тэш пожала плечами. — Я так поняла, его мать обладает целым состоянием. Она владеет тем зданием, где живет он, своим собственным, и еще несколькими в том же районе, и чем-то еще за пределами столицы, не знаю, чем именно, а он ее единственный ребенок. И у него есть своего рода трастовый фонд от родственников по отцовской линии, и еще офицерское жалование, на которое он в основном и живет. «Это не совсем то, что я имел в виду», — ответил папа. «Многие богатые люди все равно хотят большего. Или ради какой-то конкретной цели, или просто одержимы деньгами. Вот уж в этом арквы разбираются. Ха». «Я думаю, Айвана Ксава удобство привлекает больше, чем имидж. Ну, он живет по стандартам своего класса форов, Но, скорее, не потому, что слишком в этом нуждается, просто ему так проще. А что насчет опыта в бизнесе? Есть у него хоть какой-то? Импорт, экспорт, торговля? Мог бы он, скажем, организовать масштабный или сложный проект? Ну, я знаю, что он работает над армейскими бюджетами вместе с адмиралом Десплином, они и масштабные, и сложные. Хм... Папа побарабанил пальцами по подлокотнику. «Понимаешь, несмотря на неизбежную потребность в местных партнерах, я бы предпочел по возможности ограничить это рискованное предприятие рамками семьи. Мои старые контакты не так надежны, как хотелось бы, а в некоторых случаях еще и слишком стары. Рискованное предприятие? же не очень нравилось, как это звучит. И все же взгляд отца теперь загорелся, и с его лица исчезло пугающее выражение усталости и поражения, с каким он рассказывал про потерю станции и про Эрика. На его родном широком лице оно смотрелось совершенно чужим. — Ну, о каком предприятии можно говорить здесь, на Барояре? — О горнодобывающем. На его лице мелькнула усмешка. — Мы хотим откопать немного истории мой считает, что мы наткнулись на богатую жилу У каждой семьи должен быть свой заброшенный золотой прииск, верно? Для меня это не история, а то, что случилось со мной, — поправила бабушка. В любом случае золото — наименьшее из лежащих там истинных ценностей. В потенциале, — осторожно поправила ее баронесса, — исключительно. Пока что наша ставка рискованна, а шансы невелики. — Рискованная ставка лучше никакой, — вздохнул папа, — а именно того нуля, который мы получим, если бароярское правительство что-нибудь разнюхает. Так что никакой болтовни на эту тему. Ни с кем за пределами этой комнаты. Ясно, Тэш? Тэш наморщила нос. — Вы про эту старую подземную лабораторию? Но кому нужна древнегенная библиотека? Там уже все давно протухло, наверное. — А уж запах. «Вообще-то, все, что хранилось в форме спор, полностью подлежит восстановлению», — заметила бабушка. «Плюс тот скучный хлам, который гем-генералы и их приятели, в конце концов, потребовали туда запихнуть. Полагаю, кто-то из них действительно верил, что в один прекрасный день получит шанс сюда вернуться». «Скучный хлам?» Папа откинулся на спинку дивана и широко улыбнулся. «Старые документы». Самих цитагандийцев и пленных бароярцев, несколько коллекций произведений искусства, простые местные поделки по большей части, вставила бабушка, хотя надеюсь, что там осталось несколько интересных вещиц, привезенных из дома. Деньги девятой сатрапии в банкнотах и валюте, вот вам и сундуки с золотом. Дикари из бароярского захолустья по каким-то своим причинам всегда предпочитали эти неудобные золотые монеты. — подтвердила бабушка. — И что угодно еще, что элитная банда цитагандийских гемлордов в панике не имела места или времени упаковать, но не могла и бросить на произвол судьбы, — заключил папа. — Думаю, даже Мойра не знает все, что там может отыскаться. И никто не знал, — подтвердила та. Хаудзая очень сердилась, когда они вторглись на ее территорию, но в тот момент никто и ничего не мог с этим поделать. В начале разговора Тэш была полна решимости не дать себя втянуть ни в какие обреченные и рискованные предприятия клана Арква, но по мере перечисления глаза у нее лезли на лоб все сильней. — А почему вы решили... почему решили, что ее не нашли до вас давным-давно? Баронесса задумчиво потерла друг от друга сложенные ладони и приложила кончики пальцев к губам. Даже если бы его содержимое вывезли тайно, некоторые из известных предметов всплыли бы на поверхность и оставили след, и некоторые записи, а этого не произошло. Но что, как, как тогда мы до него доберемся? тайна Папа пошевелил пальцами. Чем проще, тем лучше. Если это здание еще существует, купим его, или, возможно, возьмем в аренду. Если его снесли и поверх выстроили что-то еще, купим новую постройку и без спешки сделаем то же самое. Я так понял, оно располагалось не в самой престижной части города. Если такой вариант не осуществим, купим или снимем недвижимость поблизости и проникнем туда со стороны. Как обычно, потерять или приумножить прибыль, в моей молодости, когда я угонял корабли, это было скорее потерять можно в момент перепродажи добычи. Чтобы продать вещь за лучшую цену, надо найти на нее лучшего покупателя и предпочтительней будет устроить продажу потом с некой защищенной базы за пределами этой невнушающей доверия империи. «Для начала со станции Фелл», — заметила баронесса, «если барон Фелл сочтет нас платежеспособными. Это точка приложения сил». По достижении которой перед нами откроются все возможности, а я верну рубин. — А разве хм. историческая ценность не максимальна, когда предметы извлекаются и регистрируются на месте? — предположила Тэш. — Прискорбная потеря, — согласилась баронесса, но в нашем случае ее не избежать. — И как давно вы трое планировали это... Это тихое пиратство? — С самой земли, — ответил папа. Когда мы совсем отчаялись получить на аукционе достаточную сумму за волосы моей тещи, Мойра вспомнила об этом месте. Я много лет о нем не вспоминала, даже десятилетий. Однако, когда Шиф женился на Юдин, он так и не получил положенного свадебного подарка. Гем Стив впустую растратил первый свадебный дар на этого своего идиота-комарца, который пустил деньги по ветру. Одно неверное решение за другим. «Я пришла к тебе голой босой», — тихо проговорила баронесса, с нежностью глядя на супруга. «Все, что у меня было, — волосы». И она печально подергала себя за короткие пряди. «Я помню», — ответил тот с такой же нежностью во взгляде. «И очень ясно. В то время у меня самого было не намного больше. Как минимум твой ум». «Так что этот тайник станет испытанием и одновременно свадебным подарком, если шиф сумеет извлечь его содержимое», — сказала бабушка. «Вы двое можете снова начинать друг за другом ухаживать». «Как только все это где-нибудь разместим», — веселым голосом подтвердил папа. «Твой внезапный бароярский муж», — обратилась баронесса Ктеш, «позволил нам внести в план кое-какие изменения». Изначально мы собирались прибыть на Бараяр под чужими именами, но тут объявилась ты, и наше появление здесь обрело правдоподобие. Как раз в тот момент, когда неожиданно высокий уровень безопасности этого фар-патрила привел бы к неминуемому разоблачению. Сначала я не хотела оглашать наши истинные личности до тех пор, пока мы не накопим средств для ведения войны и не приготовим для наших врагов убедительную встречу. «Гибкость, Юдин», — пророкотал папа, — «признаюсь, вы сришь меня чуть с ума не свели, когда Амери сообщил, что вы так и не добрались до него в срок. Новости со стороны от Лилии стали для нас величайшей удачей, а Бароярский план — совершенно непреодолимым соблазном». «Если мы сможем добыть это сокровище», — сказал папа, — «оно спасет наш дом, оно ключ ко всему». «Давно я не ставил на один кон все, что имею, но уж если возвращаться к отчаянным денькам моей юности, то хочу назад и мое прежнее тело». Он похлопал себя по животу и скривился. Его жена только фыркнула. На взгляд Тэш папа выглядел скорее энергичным, чем отчаявшимся. «Теперь все, что нам требуется», — жизнерадостно заявила бабушка, — «это найти лестничный тупик».